Глава сороковая. Каролина. «У тебя появился мужчина?» невозмутимо выдает Ева, как только за Тимуром захлопывается дверь. Его вызвали в один из автосалонов, которыми он владеет. Я надеялась после его ухода вздохнуть с облегчением, но сестра не дает расслабиться. Давлюсь ромашково-мятным чаем, обливаю блузку, закашливаюсь сильно, с надрывом до слез. В горле и носу першит. «Однако я рада тому, что получила возможность отсрочить пытку. Правда, перед смертью не надышишься, а разговор по душам с сестрой неизбежен. При Тимуре Ева старалась не поднимать тему моей личной жизни. Мы обсуждали в основном юридическую практику, где я ни дня не провела. Пришлось признаться, что я недовольна будущей профессией, а согласилась на нее после уговоров отца». Тимур слушал меня молча и внимательно, Но я чувствовала, что он очень огорчен и разочарован мной. Представляю его реакцию, если бы он узнал обо всех моих похождениях и беременности. Тим воспринимал меня младшей сестренкой, избалованной и проблемной, но любимой, несмотря на все ошибки и капризы. Он радовался, что я повзрослела и изменилась за последние два года, стала серьезнее и ответственнее. Кажется, даже начал мной по-настоящему гордиться, наряду с отцом и сестрой. Теперь я рискую перечеркнуть все одним махом и похоронить свою хрупкую репутацию, выставив себя гулящей девкой в глазах родни. Стыдно так, что я краснею, часто дышу и бегаю взглядом по гостиной. Мы остались наедине с Евой, но мне по-прежнему страшно и неловко. Любишь его? Вопрос сестры застает меня врасплох. Очень. Выпаливаю прежде, чем успеваю обдумать реплику. Призналась. Я только что призналась, что у меня есть мужчина. Любимый. Щеки по-прежнему горят, но предательская улыбка трогает губы. А ладонь машинально тянется к животику. Отдергиваю ее, сжимая в кулак, пока Ева не заметила. «А он что?» — продолжает допрос. «Не знаю, что подмешала в чай сестра, но меня вдруг пробивает на откровенность». «Хм, он...» — царапаю угол стола. «Знаешь, он как наш папа. «Всех любит», — пытаюсь свести все в шутку, но ощущаю горечь от собственных слов. Мысленно я давно приватизировала варвара, однако не могу побороть свои страхи. Сама себе мешаю быть счастливой. «Неужели он тебе так и сказал?» Ева яростно стискивает в руке нож для масла. «Гаденыш! Не знает, с кем связался. Тимур его в лепешку раскатает, а отец...» «Нет, подожди». Испуганно взмахнув ладонями, едва не опрокидываю чашку. «Нет!» — Рома позвал меня замуж. Лепечу, чтобы оправдать его. «Роман, значит!» — кивает, записывая информацию на подкорку. «Ты согласилась выйти за него?» «Нет еще. У него репутация бабника, понимаешь? Отношения длятся пару месяцев, а потом он меняет девушку. Что если и со мной так же будет?» Опускаю глаза, перебираю ткань блузки на животе все таки обхватываю его, бережно и любя. «Устанет Рома от меня и начнет изменять, а я...» «Останусь с малышом», — заканчиваю мысленно. «Ясно», — Ева шумно выдыхает, поднимается с кресла, обходит стол и устраивается рядом со мной на диване. «Ты просто боишься, что повторишь судьбу своей матери?» — обнимает меня, успокаивающе, поглаживая по голове. «Да», — шмыгаю носом и не отнимаю ладони от животика. Словно успокаиваю малыша, чтобы не начудил и не рассекретил себя раньше времени. «Я не уверена в роме. Что если...» «Как ты узнаешь, что будет, если не дашь ему шанс?» — перебивает резко. «Не равняй всех по отцу. Не озирайся на мать. Не примеряй на себя их, модель семьи. У тебя свой путь, слышишь?» Сестра берет меня за плечи, заставляет посмотреть ей в глаза приоткрывает рот, чтобы сказать еще что-то поучительное. Но внезапно косится на мою смятую, заляпанную чаем блузку. Настороженно наблюдает, как я прижимаю к себе руку, хмурится, задумчиво изучает всю меня, медленно поднимается к лицу, обездвиживает пристальным взглядом. «Почему похудела? И мясо перестало есть?» Подмечает и детали, которые чуть не выдали меня за ужином. Ее щеки стремительно бледнеют, а карии глаза округляются в изумлении. «Каролинка, ты случайно не...» Замираю, затаив дыхание и вжимаю голову в плечи. «Боже, нет, пожалуйста, я не готова признаться не сейчас, не знаю, когда вообще решусь. Остро не хватает Ромы. Он ведь от всех меня оберегает. Может, и сейчас смог бы разрулить ситуацию. Легко, непринужденно, с шутками, как он умеет. Да, у него бы получилось сгладить все острые углы» и расположить к себе строгую Еву. Я же могу лишь виновато смотреть на сестру, закусывая губу и нервно потирая пальцы. «Молчу», — затихает и сестра. Повисшую тишину разрывает звонок в дверь. «Ой!» — вздрагиваю от неожиданности и радости, что не придется отвечать на коварный вопрос Евы. «Может, тайком Роме позвонить, пока она гостей встретит? Не пугайся! Не совсем правильно трактует мою реакцию сестра!» Заботливо проводит рукой по плечу и встает. Я твою маму к нам пригласила. Наверное, это она. Посидим втроем, поговорим о женском. Все хорошо будет, сестренка, подмигивает мне. Лихорадочно киваю и провожаю Еву растерянным взглядом. Наверное, она права. Мама должна быть в курсе. Минус в том, что папа обидится, если обо всем узнает последним. Как сложно! Прячу пылающее лицо в ладонях. Слышится еще один звонок, затем щелчок замка и скрип открывающейся двери. Следом голос. Мужской, хриплый, вгоняющий меня в ступор. И фраза, которая скручивает все внутренности в узел. «Добрый вечер. А Каролина у вас? Я ее жених. И отец ее ребенка».